Глава 6. Рыстин оказался в тёмном каменном туннеле. Сначала он испугался, ничего не понимая, ведь он должен был очутиться в кухне Лемюэля. Но миг спустя юноша вспомнил, что этот дом Лемюэля на самом деле не существовал нигде, кроме его собственного воображения и воображения тех, кто с помощью колдовства создал его. На стене возле Рыстина замерцал мягкий свет. В серебряном светильнике, сделанном в виде руки, покоился шар, светящийся синим светом, похожим на свет солинарий. Рядом медная рука держала шар, светящийся красным, а возле неё рука из чёрного эбонита не держала ничего. По крайней мере, Рейстен ничего не увидел. Маги, которым покровительствовал Унутари, увидели бы чёрный свет. По этим светильникам Рейстен понял, что снова очутился в Варецкой башне, в одном из её бесчисленных коридоров. Фистендантилус угал. Испытание Рейслина окончилось. Ему оставалось только найти дорогу назад в зал магов, чтобы получить заслуженные поздравления. Его затылка коснулся горячий воздух. Рейслин начал поворачиваться. Жгучая боль и невыносимое ощущение металла, задевающего кость, его собственную кость, заставили его скорчиться в судороге. «Это за Микаха и Ренета!» – прошепел Лаям. Тонкая, но сильная рукава яма обвилась вокруг шеи Райстена. Меркнуло лезвие. Эльф надеялся закончить дело первым же ударом, вонзив нож под левую лопатку в сердце юноши, но движение воздуха предупредило Райстена, и когда он поворачивался, кинжал прошел мимо цели, и лишь скользнул по рёбрам. Теперь у аяма решил перерезать ему горло. Райстен так растерялся и испугался, что на ум ему не шло ни одно заклинание. А и новое оружие, чем магия, у него не было. Но страх тоже мощное оружие, если только его контролировать. Юноша смутно вспомнил, как его брат и Стурм сходились в рукопашном бою. Со всей силой, какую мог собрать его напряжённый от панического страха и волнения тела, рассеянный ударил правым локтем Лаяма Ло в живот. Тёмный эльф резко выдохнул и повалился на спину, но это не вывело его из игры. Лаям вскочил и снова бросился на рассеянна. Рейслин в панике схватил своего противника за ту руку, в которой был нож, и принялся его выворачивать. Ее. Они продолжали бороться. Лаям не оставлял попыток ударить юного мага ножом, Рейслин пытался выбить нож из руки тёмного эльфа. Они находились в узком коридоре, где не было места, чтобы развернуться. Силы Рейслина быстро убывали. Он не мог долго продолжать этот смертельный танец. Тогда он решил рискнуть и понадеяться на удачу. Юноша собрал всю силу, напрягся И ударил кулаком эльфа, сжимающего нож, о каменную стену. Хрустнули кости. Эльф вскрикнул от боли, но оружие не выпустил. Страх взял верх над остальными чувствами. Рейсленс снова и снова бил рукой Лаяма по камню. Рукоять ножа стала скользкой от крови. Нож выскользнул и упал на пол. Лаям извернулся, пытаясь найти нож и вернуть его себе. Судя по всему, он не видел его в тени коридора. потому что встал на четвереньки и принялся беспорядочно шарить по полу. Первым нож увидел Рейслин. Лезвие на мгновение отразило яркий свет унитари алым огнем. В тот же миг его увидел темный эльф и протянул руку. Рейслин выхватил клинок из-под цепких пальцев эльфа и нанес тому удар в живот. Лоям закричал и согнулся пополам. Рейслин вытащил нож. Эльф упал на колени, зажимая рану ладонью. Кровь хлынула у него изо рта, и Ваям упал к ногам Рейстина мёртвым. Рейстин, задыхаясь и дрожа, попытался бежать, но у него не было сил даже переставлять ноги, и юноша рухнул на каменный пол. От раны, нанесённой ножом, по всему телу распостранялся жгучий зуд. Рейстина замутило, голова закружилась. С горечью отчаяния юноша понял, что Ваям всё-таки отомстил ему. Лезвие было отравлено. Свет солинарий и лунитарий смешался в его глазах, померк, и все погрузилось во тьму. Рейслин очнулся в том же коридоре. Тело Лояма все еще лежало рядом с ним. Мертвая рука эльфа касалась плеча Рейслина. Тело было еще теплым. Рейслин пробыл без сознания недолго. Он отполз подальше от трупа. Слабость охватила тело Рейслина. В желудок сжимали судороги. Он тяжело дышал, прижимая руку к животу и корчась от мучительной тошноты. Юношу стошнило, и когда приступ утих, он снова упал на каменный пол, желая только одного умереть. "Почему вы так со мной поступаете?" простанал он, задыхаясь от дурноты и так зная ответ. А он осмелился заключить сделку с чародеем, достаточно могущественным, чтобы бросить вызов Тахизис, достаточно могущественным, чтобы Конква опасался его и после смерти. Но если твой доспех лишь ржавая хрупкая окалина, то она треснет и разлетится на куски при первом же ударе. И когда это случится, я проникну внутрь и возьму то, что принадлежит мне. Рейстин чуть не усмеялся. Добро пожаловать, архимаг. Можешь забрать то немногое, что осталось. Он лежал, прижимая щекой к каменному полу. Хотел ли он выжить из испытания на несвойному магу удар? от которого он мог и не оправиться его здоровье всегда было слабым если он выживет то оно станет похожим на драгоценный камень с трещиной внутри который будет удерживать лишь его собственная воля как он будет жить кто будет о нём заботиться карамон карамон позаботится о своём слабом брате-близнеце рейстин смотрел на колеблющийся авы свет лунитари Он не мог вообразить себе такую жизнь, держащуюся на зависимости от собственного брата. Смерть была предпочтительнее. В тени коридора появилась фигура, контуры которой осветил белый свет солярии. Вот оно, сказал себе Райслин. Это моё последнее испытание, то, в котором я не выживу. Юноша почти почувствовал благодарность к чародеям за то, что они решили прервать его страдания. Он лежал беспомощный, наблюдая за тем, как тень подходит всё ближе и ближе. Вот она уже склонилась над ним. Рейстен слышал её дыхание, ощущал её присутствие, хотя он невольно закрыл глаза. Рейст осторожные пальцы прикоснулись к его горячему лбу. Рейст, с хлипнул голос. Что они с тобой сделали? Карамон, прошептал Рейстен, но не услышал собственных слов. Его горло пересохло от дыма, кашля и рвоты. "Я заберу тебя отсюда", сказал брат. Сильные руки подняли Райстина. Он почувствовал знакомый запах пота и кожи, услышал поскрипывание доспехов и звяканье меча о каменный пол. "Нет!" Райстин попытался освободиться. Тонкими узкими ладонями, он упёрся в широкую грудь брата. "Оставь меня, Карамон! Моё испытание не закончено!" Оставь меня. Его голос был хриплым, как карканье. Он задыхался кашлем. Карамон легко справился с братом, крепко обняв его. Оно того не стоит, Райст. Ничто не стоит таких переживаний. Не беспокойся. Они прошли под серебряной рукой, державшей белый шар. В его свете Райст увидел слёзы, блестевшие на щеках его брата. Он решил сделать последнюю попытку. Они не разрешат мне уйти, Карамон. Каждое слово давалось ему с трудом. Они попробуют остановить нас. Ты подвергаешь нас опасности. Пусть только попробуют, мрачно сказал Карамон. Он уверенно и неспешно шёл по коридору. Рейстен беспомощно обмяк, положив голову на плечо Карамона. На одном мгновении он позволил себе расслабиться, почувствовать себя защищённым силой брата. Но в следующий миг принёс о проклинать свою слабость, проклинать Карамона. "Ты, глупец", прошептал Рейстин, не в силах говорить громче. "Ты просто упрямый осёл. Теперь мы оба умрём. И ты разумеешь, умрёшь, защищая меня. Я даже после смерти буду у тебя в долгу". Рейстин услышал, как резко вобрав в себя воздух его брат. Шаги Карамона замедлились. Юноша приподнял голову. В конце коридора в воздухе плавал ога волова старика, лишённое тело. Рейстин услышал шёпот. "Но если твой доспех лишь ржавая хрупкая окалина?" Глубоко в груди Карамона начал зарождаться боевой клич. "Моя магия может уничтожить его", запротестовал Рейстин, когда брат осторожно уложил его на пол. Это была ложь. Юному магу не хватило бы сил даже на то, чтобы вытащить кролика из шляпы. но он скорее умер бы, чем увидел, как Карамон сражается вместо него, особенно со стариком. Рейстин заключил сделку и извлёк из неё выгоду. Теперь он должен был расплатиться.